Глава 19. Официально я влюбилась в Италию. Рим, Венеция и Милан. Мы с Андреем успели побывать везде. Экскурсии, многочасовые прогулки, шопинг. Голова кружилась от эмоций. Я много улыбалась и радовалась жизни. Димов не скупился и часто одаривал меня украшениями и дорогими брендовыми вещами. Я чувствовала, что не заслуживаю всего этого, потому что обманываю его и продолжаю пить таблетки, несмотря на наш договор. Но влюбилась я не только в Италию, в него тоже, сильно. Он не мог не нравиться: внимательный, заботливый, чуткий и страстный любовник. Я плавилась в его руках, разлеталась на тысячи мелких осколков. Мне было хорошо, приятно. Эмоции захлёстывали с головой. Я поймала себя на мысли, что никогда не испытывала подобного даже с Борисом. И как там в Италии? спрашивает Люся, когда мы созваниваемся по телефону. Не бось боснословно дорого? Да, ты права, дорого. Но ты же не платишь, правда? усмехается она. Какая разница? Не плачу. Вот и до этого толстосума пока есть возможность. Дверь в мою комнату открывается и заходит Дымов. Я спешно прощаюсь с подругой, поднимаюсь с дивана и подхожу к нему ближе. Мне нравится его целовать и нюхать. Терпкий запах парфюма сводит с ума. Осторожно касаясь губами его шеи, обнимаю. Андрей перехватывает меня за кисти и внимательно смотрит в глаза. В Милане остановился мой давний друг со своей женой. Он хочет встретиться. «Когда?» «Сегодня вечером. Скромный семейный ужин». При слове «семейный» что-то болезненно щемит в левой половине груди. Не хочется признавать свою капитуляцию, но я безумно хотела бы семью с Андреем. Мне кажется, что мы бы прекрасно подошли друг к другу. Поладили, полюбили друг друга. Я подстроилась. Борис был жутким циником и эгоистом, но я как-то сумела прожить с ним бок о бок долгое время». К Андрею меня тянет, чертовски сильно тянет, какими-то невидимыми канатами. На ужин я собираюсь долго и тщательно, завивая волосы мягкой волной, делаю макияж, надеваю платье из последней коллекции известного всему миру дизайнера. Андрею нравится. Едва он заходит в мою комнату, как его глаза загораются порочным огнём. Готова? Секундо, подожди меня внизу, ладно? Дымов уходит, я бросаюсь к чемодану и кладу в сумочку упаковку противозачаточных таблеток. Я пью их ровно в 8:00 вечера каждый день. Доктор сказал, что желательно соблюдать график, чтобы они действовали. Давнего друга Дымова зовут Сергеем, его жену Катей. Приятные люди, дружелюбные, разговорчивые. Они знакомы с Андреем ещё со студенчества. Я словно губка впитываю информацию о нём. Оказывается, он любил играть на гитаре, и ни одни посиделки в общаге не заканчивались без его песен. И голос у него красивый, и ноты он чувствует. Я заворожённо смотрю на Дымова и понимаю, что хочу, чтобы он когда-нибудь сыграл это для меня. Я на секундочку отойду. Шепчу Андрею на ухо, когда часы пробивают ровно восемь. Конечно, кивает он и вновь включается в разговор с Сергеем. Взяв с собой сумочку, поднимаюсь с места и выхожу из зала. Найдя уборную, закрываюсь на щеколду и глотаю таблетку. Каждый раз, когда я делаю это, меня трясёт. Не проходит ощущение того, что я поступаю плохо. Хотя умом понимаю, что плохо поступает как раз-таки Дымов. Нельзя принудить женщину к беременности, нельзя просто так взять и отобрать у неё ребёнка и вышвырнуть на улицу как испорченный товар. Я выхожу из уборной и хочу вернуться в зал, но замечаю Андрея в холле. Он с кем-то разговаривает по телефону, слегка улыбается, что-то отвечает. В груди колит ревность. Неужели он разговаривает с женщиной? Заметив меня, Димов кладёт трубку и машет рукой. Я быстрым шагом направляюсь к нему и неожиданно спотыкаюсь о порожек и с позором падаю навзничь. Колени болят, ладони стёсаны. Содержимое сумочки валяется по всему холлу. Андрей тут же помогает мне встать и прижимает к себе. Больно? Угу. Почти плачу. Где болит? Покажи, заботливо спрашивает он. Поедем к врачу. Не надо, сейчас всё пройдёт. Димов отстраняется и быстро собирает выпавшую помаду, зеркальце и телефон, затем наклоняется над упаковкой противозачаточных таблеток. Меня будто высоковольтным ударом тока бьёт. Не трогай, кричу истеричным голосом. Андрей поднимает упаковку, внимательно читает название и вскидывает на меня взгляд. Меня пробирает до мурашек. Что это за таблетки, Юля?